«Оксана Панкеева. Дороги и сны». Десятая книга из серии «Хроники странного королевства». Глава первая. Так кончился Будоевицкий анабасис Швейка. Ярослав Гашек. К Дену Макс собирался зайти скорее по привычке, так как никаких реальных причин туда являться у него не было. Даже выражать сочувствие по поводу случившегося несчастья не требовалось. Всё было сказано ещё тогда в лабиринте, когда всей семьёй тащили тасянук к выходу. Повидать Дену и расспросить, как там дела, тоже проще было в лабиринте или по телефону. Думаю, его нет. Так зачем туда вообще заходить? Но ну, ради что Софье пару ободряющих слов сказать, да проверить, не спёрла ли малявка опять папины кости, или ещё какие ритуальные предметы, не предназначенные для шкодливых ручонках всяких недорослей. К счастью, прежде чем идти, Макс догадался позвонить, а то явился бы к запертой двери. Наверное, Софи ещё на работе, а мелкая вредительница Сайнка в школе. Что ж, навестить их можно и позже, а сейчас, наверное, стоит связаться с Эльфийским посольством и как-нибудь выковырить из норки господина Раэла. Чего он стоит в пространственном поиске, Макс не знал, но из всех знакомых эльфов только Раэл и Толик лично знали Диего. А Толик точно с зеркалами не дружил. Если Раэл хоть немного смыслит в поиске, уже стоит попробовать. Не откажет же он, если попросить. Рельмон начал было разыскивать в закромах своего телефона ссылку на расширенный служебный справочник и вспоминать пароль от него. Но тут, словно что-то под руку его толкнуло, словно откуда-то свыше, возникла неожиданная мысль проверить пропущенные звонки на домашнем стационарном коммуникаторе. Сам-то Макс никаких звонков не ждал, Да и кто мог звонить ему домой, кроме автоматов коммунальных служб и виртуальных рекламщиков, если все знакомые знают, что его никогда там нет?» Оказалось, кто-то все же мог. Санькин голос звучал взволнованно и вместе с тем не по возрасту деловито. «Дядя Макс, мне надо обязательно с вами увидеться, как приедете. Мы тут с Настей кое-что нашли такое, что нужно непременно вам показать. И желательно срочно, а то мы не знаем, что с ним делать». А то ли как пропал в начале месяца, так и не является. Позвоните мне сразу же, как получите это сообщение. Вот тут-то и доползло до рассудка агента Рельмо то неуловимое бессознательное подозрение, которое он так и не успел осмыслить тогда в гостях у Мориган. Одна нашларова шута, похоже, вторая ещё совсем дитя. Конечно, эта странная парочка не могла не показаться ему знакомой. Ведь он хоть и не знал Настю лично, но видел их с Санькой вместе не один раз и даже замечал, как она похожа на брата. Нет, что ни говори, а всё же любит его боги, если его догадка верна. Он всё ещё продолжал заранее мысленно благодарить богов, а пальцы уже сами метались по кнопкам, вызывая оставленный Санькой номер. Школа там, уроки, ерунда всякая, наплевать. Есть вещи посерьёзнее. Ничего не говори по телефону. Быстро предупредил он и два, заслушав в динамике знакомый детский голосок. Куда мне подъехать, чтобы поговорить без помех? Не маленькая, непочтительно откликнулась племянница. А вы на чём подъедете? На трамвае, могу и на такси, если надо быстро. Тогда ждите в блинной напротив школы. Уроки закончатся через 20 минут. А где твоя школа? Санька объяснила и быстро отключилась. Наверное, всё-таки на уроки застал. Часа спустя она сидела напротив него, болтая ногами, которые не доставали до пола с высокого табурета, и с усердием пылесоса тянула через трубочку что-то густое и шоколадное, периодически отвлекаясь, чтобы слезнуть сверху взбитые сливки, пока Макс обеспечивал конфиденциальность, глушил возможную прослушку и отводил глаза не многочисленным посетителям. «Ты не могла выбрать место поукромнее», – раздраженно заметил он, оглядываясь на огромные окна, в которых они просматривались с улицы, словно на витрине. «В заведение для взрослых меня пускают только со скандалом», – невозмутимо пояснила малявка. «А вы, как мне показалось, не хотите привлекать внимание? Уже можно говорить?» «Можно», – в последний раз заглядевшись, разрешил Макс. «Дядя Макс, а скажите, как вы догадались? О чем?» Когда вы звонили, то уже знали, что я хочу вам сказать, и даже знали, что это секрет. Ты что же думаешь, я до встречи с тобой его не искал? Ага, значит, я угадала. Вы уже как-то выяснили, что мы нашли вашего неучтённого кузена и приехали его забрать, да? Примерно. Где вы его нашли? На кладбище. Мы с Настей стояли возле Лёшкиной могилы, и тут вдруг происходит явление ненормального бомжа. Прямо из воздуха возникает оборванец с пляжных покрышках и пёрётся по снегу босиком, пока не встречает лбом дерево. От этого неожиданного контакта с кладбищенской флорой он возвращается в нашу прозаическую реальность, и на лице у него отображается извечный вопрос: "Куда я попал и где мои вещи?" Тут он замечает оборегенов, то есть нас с Настей, скромно прячет за спину руку с браслетами и идёт на контакт. Настя сама собой припугалась. А я смотрю, да это ж наше родное нечто. Мы отвели его к дяде Вите. Потом я смоталась к дедушке за Лютиком. Стоп. Макс предостагающе вскинул ладонь, останавливая извечительно повествование малявки. Это важно. Без Лютика вы друг друга не понимали. С каких пинков? Он же где-то в закрытых мирах рос. Или что-то не так? Нет, всё верно, но тут могло быть два варианта. И что, в другом варианте он должен был нас понимать? Санька оторвалась от трубочки и довершева оглядела дядешку. Это как? Что-то вроде парадокса Чудновского, на основе которого работают лютики. Не что-то вроде, а он самый, проворчал Макс. Итак, на этот раз удача обошлась без двух смысловых шуточек. О переселении речной идёт. Проблемы с легализацией отпадают. Технически всё предельно просто: изловить толика и вернуть пропаж домой. Но это на первый взгляд просто, а на самом деле проблема тут получается вовсе не техническая. Ладно, не отвлекайся, чего не было, того не было. Ты отцу сказала? Нет. Качнула головой племяшка и нахально соврала. Не успела. Сдается мне, ты не особенно и торопилась. Между этой встречей на кладбище и папиным отъездом мы не виделись... И это было не случайное стечение обстоятельств, а нахальное уклонение от общения со стихийным телепатом. «Сань, я хоть и не телепат, но мало-то еще мне мозги утюжить. Ты зачем-то отвела Диего к дяде Вите, хотя могла просто привезти домой. Ты ничего не сказала папе и старательно избегала встречи с ним. Вопрос. Что ты такого делала на кладбище, о чем не должен был догадаться папа?» И вам это тоже незачем знать, надолось, Санька. Могут у нас с Настей быть свои личные дела, которыми мы не хотим делиться со всей семьёй. И напрасно не хотите. Семья не ограничивается твоим папой, и в ней достаточно взрослых людей, которые смыслят в некромантии побольше твоего, и что тоже не мало важно, умеют общаться с духами, не причиняя при этом вреда ни случайным прохожим, ни окружающей среде. Ты могла бы спросить меня. И вы мне велели не лезть куда не положено. Выдала очередную порцию яда маленькой поршивка и опять присосалась к своему шоколаду. Если ты пыталась дозваться Жака, то это совершенно бесполезно. Дух не придёт ко мне так же, как не пришёл к тебе. А почему, дядя Макс? Ну вот скажи как специалист, почему он не придёт? Я уже объяснял, а ты пропустила всё мимо ушей. Благая, что я тебя утешаю глупыми детскими сказками. Знаете, насколько я помню, ваше объяснение было туманным, уклончивым и больше, чем на детскую сказку не тянуло. Версия, проскопированная в сети личность, и то интереснее, хотя тоже бред первосортный. Между тем, это не сказка, а вполне реальное явление. Не все уходят э туда. Некоторые уходят в другие миры. Это, кстати, напрямую связано с тем самым парадоксом Чедновского, который ты упоминала. Думаешь, почему для меня так важен был вопрос, понимали ли вы друг друга без лютика? То есть, если бы понимали, это значило бы, что он покойник из его мира, да, а для этого нормальный живой человек. Насчёт нормальный это бы ему пальстили, невесело хмыльнул с нахалка, не выпуская при этом трубочку изо рта. А он ведёт себя неадекватно. Дядя Макс, ну как вы думаете, может, пришели со другого мира вести себя адекватно? Настя его уже боится до смерти. Одна его битва с диким хищным пылесосом чего стоила? А охота на голубей с последующим шленинием и посиранием. Постой, давай не будем путать не приспособленность к существованию в чужом мире и клиническую психопатологию. Разумеется, он не знает, что такое пылесос. не умеет пользоваться продуктовым терминалом, воспринимает диких животных как объект охоты и никогда в жизни не видел компьютера, это естественно. Но при этом он осознает, где находится, помнит, как его зовут, может объяснить, как сюда попал. «А-а-а, ну в этом смысле он все соображает, но как сюда попал не помнит. Говорит, что провел пару недель в лабиринте и очнулся только здесь, на кладбище». Чего он там в лабиринте делал и как туда провалился, помнит, но не говорит. Как он себя ведет? Депрессии, суицидных намерений не замечали?» Плоская Санькина мордашка озарилась задумчивой подозрительностью. «Да нет», – произнесла малявка, поразмыслив. «Неужели он нарочно мог нажраться сырых балабух?» «По-моему, все-таки и правда не знал». «А позавчера что с ним случилось?» Санька вздохнула. У него каждый день что-то случается. Сначала он этих балабух наелся, потом не свежих консервов, потом сварил себе суп из городских голубей, и тоже как-то нехорошо ему после этого было. Потом ещё оказалось, что у него аллергия на помидоры. А вы что, чувствуете на расстоянии? Нет, ну объяснять не буду, это касается служебных тайн. Что он вам вообще о себе рассказал? Практически ничего. только упомянул, что у них там война, что он был в плену и что ему срочно надо вернуться, кое-какие долги отдать. Я так понимаю, кузен Диего на кого-то крепко сердит, и когда он вернется, кое-кому не поздоровится. Очень уж нехорошо он смотрит, да и вообще он какой-то излишне агрессивный. «Так», – вздохнул Макс, – «понятно». «Когда вы его заберете? Он нам уже, если честно, надоел со своими продовольствием и проблемами. Я ума не приложу, чем его кормить».